Бристол допустил, что ему нравится замысел. «В каждой картине должна быть погоня. Пусть будет больше действия. Но я слышал, в этих горах, может быть, опасно. Здешние горцы вроде как крутые парни». Форман заставил себя отключиться от голоса Бристола. Вспомнив свою последнюю встречу с Чинчауа, он почти смог почувствовать прикосновение ружья к своей щеке. «Мы будем держаться безопасных мест», — уверил он Бристола, но был доволен, что расшевелил его немного. «А как все это отразится на моей смете?» Форман проигнорировал вопрос. «Когда Сойер нагоняет Шелли, она уже попала в аварию. Шелли невредима, но у нее шок, она перепугана. Потом идет большая сцена примирения. Слушай». «А может им заняться этим прямо в машине? Или в дороге? Я тут как-то попробовал с одной школьной учительницей, когда ехал во Флориду. Она до смерти боялась змей и ни за что не соглашалась пойти в кусты. Может, тебе это использовать?» Форман направился к камере. Бристол поспешил нагнать его. «Еще одна вещь. Фильм должен быть сделан до конца этого месяца». «Мы и так превысили смету. Мой человек в Нью-Йорке говорит, что больше не даст никаких бабок». «Сделай все как надо для меня, Форман, и все будет в порядке. На другие картины. Потом будет отпущено больше денег. Сделай, ты свободен». Он схватил Формана за руку, развернул его к себе, и голос его стал тихим и резким. «Я говорю тебе еще раз. Если предварительный вариант фильма не будет готов ко 2 января, все переходит к Нью-Йорку». Это записано в договоре. Я буду побираться на улицах, и ты будешь вместе со мной там же. Форман высвободил руку. Именно так я и начинал, Харри. В этот же день Форман объявил об изменении в графике съемок. «Послезавтра мы все собираемся около Хилтона в 7 утра. Целый день съемок в горах». «Все обеспечиваются питанием и свежей водой, грузовики повезут оборудование, для актеров и трупы будут автобусы. Есть вопросы?» Вперед выступила Саманта. «Ничего, если я поеду на своей машине, Пол. В такую ужасную погоду я, наверное, не выдержу поездки на автобусе. Если только вы будете на месте, когда понадобитесь мне». Этим же вечером Форман, Бристол и Гарри Маклинтек собрались в номере продюсера, чтобы разметить график съемок на конец недели. Они прошлись по сценарию Формана, планируя оставшиеся сцены так, чтобы снять максимальное количество полезного материала при минимуме затрат. «Я внес изменения в сцену примирения героев», — заявил Форман. «Для чего это?» — вскинулся Бристол. Таким образом, вводная сцена снимается в горах. И не то продолжил свою мысль, не то ответил на вопрос Форман. Сразу же за этим изображение на экране размывается, и мы оказываемся на пляже, что сэкономит нам почти 4 часа работы. Хорошо, это больше похоже на дело. Послезавтра всех актеров второго плана уже можно будет распустить. Мне потребуется только Саманта, чтобы сделать пару вставок. Потом снимаем Джима и Шелли. Последний день только одну Шелли. Я разработал один эпизод. Фантазия Шелли. Гарри, я хочу, чтобы камера взяла очень крупный план. Следила за ее глазами. Потом идет ее сон или мечта, в которой она видит себя ныряющей с тех высоких утесов. Ну, проще простого. — отозвался оператор. — У нас уже есть кадры с ныряльчиками. Остальное дело лаборатории. — Не пойдет. Я хочу снять ее на фоне скал, обнаженной. «Вот — а теперь ты меня понимаешь! — воскликнул Бристол. — Днем, ночью, — захотел узнать Маклинток. — Днем. — Звук не нужен. Маклинток почесал нос. — Должно получиться одним дублем. Ты так мне ни разу и не говорил, как собираешься закончить картину, заметил Бристол. — Ну, как-нибудь вот так, ответил Форман. Фантазия Шелли, она прыгает со скалы, длинный, медленный полет вниз. Зритель наблюдает. Потом быстрый наплыв, и мы видим ее обнаженное тело, распластавшееся на камнях внизу, вокруг него плещется море. Камера застывает, и Шелли в объективе кажется бабочкой, приколотой к листу бумаги. Потом камера медленно поднимается, дает панораму залива, следуя за изящно парящим над водой парашютистом. — Звучит неплохо, — прокомментировал Бристол. — При условии только, что ты закончишь все вовремя. Своим аккуратным и плавным почерком, который неизменно завоевывал каллиграфические награды в школе, Саманта подписала каждый из шести экземпляров контракта. Рядом расписался Тео, поставив свою тщательно выработанную и абсолютно неразборчивую подпись. Он протянул бумаги Бернарду, который положил их на столик с изразцовой поверхностью перед Марселой, показывая, где она должна поставить свою подпись в качестве свидетеля. Вот, воскликнул Бернард. Готово? Я предлагаю отпраздновать. Служенка принесла шампанское. Бернард разлил его по бокалам и произнес тост. За долгие и выгодные отношения. Тео улыбнулся саманте. С удовольствием выпью за это, общив глаза, она сделала маленький глоток. Это отличное шампанское, сказала Марсела. 25 долларов США за бутылку», — объявил Тео. «Я им торгую». «Мой стиль», — Бернард взболтнул шампанское в своем бокале. «В американских бизнесменах есть некое уникальное «Женесейскво», которое я нахожу привлекательным». Примечание. «Женесейскво» — буквально «я не знаю что». «Француза в такой ситуации больше бы занимала красота и культура. Японец кивает и кланяется, считая невозможным показать свое отрицательное отношение к чему бы то ни было. Немец? Ну, что можно сказать про немца? Он бы организовал празднество и отдавал приказы? А американец?» — осторожно спросила Саманта. «Женесейскво?» — повторил Тео, сам удивляясь своему невыразительному, типично американскому произношению. — Точно! — подтвердил Бернард. — Насколько я знаю, у вас есть сын, — сказала Марсела, поддерживая светскую беседу. Тео улыбнулся своей печальной отцовской улыбкой. — Я боюсь, у нас слишком мало заряда, — как сказала бы его поколение. Вы же знаете, какие они сейчас. Все в поисках конца радуги на небе при этом даже не осознавая, что это всего лишь иллюзия. «О, боже мой!» — подумала Марсела и немедленно зааплодировала. «Очень хорошо сказано!» «Прагматизм!» — пробормотал Бернард, скорее себе самому. «Вот синоним американского бизнесмена!» «Тео Прагматик!» сказала Саманта. «Это одно из тех качеств в нем, которые я так ценю. Так много людей сегодня являются либо бездельниками, либо мошенниками. Это большое облегчение быть связанной с человеком, который знает, чего он хочет, и добивается этого». Тео поочередно оглядел лица собеседников. «Ну что же, очень мило с вашей стороны, так сказать, Саманта. Я ценю это. Я думаю, сейчас самое время сказать». «У меня приготовлена для вас еще парочка сюрпризов». «Я обожаю сюрпризы!» — воскликнула Марселла. «Сюрпризы?» — мрачным эхом отозвался Бернард. Тео откашлялся. «Итак, начнем. Я долгое время серьезно задумывался над вопросом, что в косметическом бизнесе, как в одном из разновидностей бизнеса вообще, является неправильным». «Мой вывод. Настало время дать женщинам мира уникальный продукт. Продукт, который не только обещает ей еще большую красоту в будущем, но и имеет весьма практичные немедленные преимущества и выгоды в настоящем». Великолепная мысль, без всяких эмоций в голосе, прокомментировал Бернард. Тео смерил его холодным взглядом. «Я боюсь, что не совсем понимаю вас, мистер Гавин», — сказала Марсела. «Разве это совсем не то же самое, чем сейчас занята парфюмерная промышленность?» «Зовите меня Тео, Марсело. «Тео?» — он улыбнулся Саманте. «Я задам вам вопрос. Как выглядит средняя женщина к ночи, когда ложится в свою супружескую постель?» «Жирный, размазанный по лицу крем, в волосах бегуди или заколки». «Мертвые восстали бы из своих могил, если бы увидели ее!» «Какое красноречие!» — сказал Бернард, выпивая еще шампанского. «Какое воображение!» Тео кивнул. «Как, скажите на милость, все это может соотноситься с любовной жизнью средней супружеской пары? Ни один мужчина не в состоянии почувствовать в себе достаточно интереса к такому созданию рядом с собой. И что он делает?» поворачивается к ней спиной и благополучно засыпает. Или заводит интрижку со своей секретаршей, — добавил Бернард. — Как это мерзко! — воскликнула Саманта. — Необходимо что-то делать, — сказала Марсела. Я всегда была того же мнения. — Нужно срочно что-то делать, — подтвердил Бернард, наливая себе еще шампанского. «В своих турне, — сказала Саманта, — я обязательно буду рекомендовать всем женщинам использовать на ночь духи. Американское супружеское ложе должно быть возрождено! Браво!» — отозвался Бернард. Марселла мило улыбнулась Тео. «Могу поспорить, вы в своей шляпе фокусника прячете просто фантастическое решение!» «Да, думаю, что да». «Для женщин настало время пользоваться на ночь новыми, живительными косметическими средствами, но при этом сохранять свой сочный и соблазнительный аромат». «Сочный и соблазнительный», — пробормотал Бернард. «Но естественный», — добавил Тео. «А как?» «Да, как?» «Естественный» — ключевое слово. Это означает новые запахи, абсолютно новую косметическую химию. «Персики». «Клубника, свежий лимон». «Колоссальная идея», — сказала Марсела. «Новаторская идея», — сказала Саманта. «Это прагматичная идея», — поинтересовался Бернард. «Можете поверить мне на слово», — ответил Тео. «Эта мысль гарантирует целое состояние. Я чувствую это. Представьте себе. «Целая серия. Кремы, лосьоны, дезодоранты, духи, мыло — все изготовлено из натуральных продуктов. Органическая косметика. Идея, время которой пришло», — обратился Бернард к своему бокалу. «Совершенно верно», — сказал Тео. «Фрукты, цветы, никаких добавок. Не больше, чем необходимо, по крайней мере». Я засажу своих химиков за работу. Они уже разработали специальное средство, которое способно улучшить цвет кожи любой женщины. — Это невероятно! — воскликнула Марселла. — Вы можете нам рассказать? — спросила Саманта, подаваясь вперед. Тео заговорил тихим, сильным голосом. — Редкий индийский чай в смеси с соком розового листа. Наносите вечером без всяких ограничений. Состав остается невидимым. А аромат от него как от экзотического восточного сада. Потрясающе! Блестяще! В самом деле произнес Бернард, ощущая, как неповоротливо и лениво работает у него мозг, который не в силах удержать какую-то неуловимо ускользающую от него мысль на достаточно долгое время для того, чтобы Бернард смог бы ее хорошенько рассмотреть. Он досадовал на себя за то, что выпил слишком много шампанского. «Мы начнем производство сразу же после Нового года. Уверен, наша продукция будет раскупаться просто мгновенно». «Как интересно! Я не останавливаюсь на этом. Будет создан целый каталог новых разработок. Я уже заказал жидкость для полоскания рта и зубную пасту». «Мое восхищение вами, Тео!» — сказала Саманта, легко и быстро дотрагиваясь до его руки. «Растет тем больше, чем больше я слушаю вас». «Но это еще не все, моя дорогая. Я поручил своим агентам подыскать в Нью-Йорке подходящее место для салона красоты. Естественно, он должен находиться на Пятой авеню». «Примечание. Пятая авеню – улица в центре Нью-Йорка, где расположены дорогие магазины, офисы и тому подобное».